На тума-тарха или тама-тарха. Последнее, вероятно, из тагма-тарха. Смотрите, Смирнов, Тмутаракань, страница 34. Что касается формы тума она со всей очевидностью произошла от тюркского слова тма-тума-тархан. Что касается смешения и взаимоотношения греческого и тюркского терминов, интересно заметить, что в одном случае Менандр ошибочно толкует первую часть названия «тма», которую он цитирует довольно странно в эллинизированной форме, как личное имя. Имя тюркского посланника было «Тагма», а его чин — «Тархан». Смотрите «Менандр», фрагмент 20, страница 53. Поскольку по-гречески «тагма-тархэс» означает «командир полка», предводитель «тагмы» в современном греческом «майор», имя сохранило свое изначальное значение даже в эллинизированной форме. «Тама-тарха» упоминается в византийских источниках, начиная с VIII века. Конечно, сам город был основан раньше, И, как мы только что убедились, его название могло быть связано с появлением тюрков в VI веке. Между прочим, русский тюрколог Смирнов точно так же связывает с продвижением тюрков название города Керчи, Пантикопей, на противоположной стороне Кемерийского боспора. Согласно Смирнову, название керч должно происходить от тюркского слова «карши» по ту сторону поскольку для тюрков, приближавшихся из материкового района Северного Кавказа, этот город лежал по ту сторону пролива. Смирнов, Тмутаракань, страница 68-71. Некоторые торговые города Хазарского государства достигли значительного процветания. А Самандаре Ибн Хакал говорит, что там было много фруктовых садов а в нем самом и вокруг него было порядка 40 тысяч виноградников. Его население состояло из мусульман и прочих. У мусульман были мечети, у христиан — церкви, а у евреев — синагоги. Гаркави, страница 220, Караулов, страница 114. Что касается Итила, Ибн Фадлан сообщает, что это большой город — Он состоит из двух частей, одна населена мусульманами, в другой живет царь Каган со своими придворными. Согласно Масуди, в Итили было семь судей, двое для мусульман, двое для хазар, в соответствии с законом Торы, двое для христиан, в соответствии с Евангелием, и один для славян, русов и прочих язычников». Он судил их в соответствии с естественным правом, то есть по разуму. Распространение нескольких основных религий в хазарском государстве частично было результатом международного размаха его торговых отношений, благодаря которым в хазарских городах оседало много иностранных купцов. Изначальной религией самих хазар была алтайская религия шаманского типа, Но позднее высшие слои хазар были обращены либо в ислам, либо в иудаизм. Сам Каган, в конце концов, был обращен в иудаизм, о чем мы скажем в свое время. Смотрите главу 8, раздел 6. Что касается организации хазарского правительства, то его особенность заключалась в двойственном характере высшей власти — представленный двумя правителями, обычно называвшимися Каганом и Беком. Григорьев, страница 66-78. Эта черта была отмечена Константином Багрянародным, X век, а также рядом восточных авторов X и XI века. Возможно, однако, что двойственный характер высшей власти не был изначально присущ Хазарам. К примеру, и патриарх Никифор, и Георгий Амартол, говоря о переговорах между императором Ираклием и хазарами в 621 году, упоминали только одного хазарского правителя.